А если бы что, посерьезнее пружины сломалась Нет, этот объект беречь надо. А вот соседний, непонятно какой, то ли цех, то ли склад, не обязательно. Борота железные и там есть, ржавые, но ну, нам не любоваться, сходим, разведаем. Людей там, похоже, не было сто лет, значит и зомби взяться неоткуда. Ну что, господа партизаны, у меня предложение есть, никуда отсюда не уходить. Тут у нас рембаза и укрепленный периметр. Мертвяки не придут. А дома каждый выход рискуем. А мыться тут как? Да и питаться одной сухомяткой. Не радует Иринку идея цехужить. Ну, придумаем что-нибудь. Печку построим с баней. Ты все о деревенской жизни мечтаешь. Причем тут мечтаешь. Просто здесь безопасно и много возможностей. А в квартире только пока не выключили воду, газ и свет. Так и здесь та же фигня. Пока электричество есть. А сколько оно будет? Отопление автономное есть. Вон агрегат на солярке работает. И много той солярки? Кончится, на дрова перейдем. Или привезем в бочки. А в квартире фиг чего придумаешь. И топливо таскать на горбу. А что мешает жить в квартире, пока есть вода и свет? Тут может поселиться кто-то другой. Ну, наверное, так. Так может, хоть сейчас съездим помыться? «Вот машину боевую сделаем и поедем». «Поехали на нашей. Ну когда мы еще сможем по-человечески, в чистой квартире, а?» «До завтра». «А сегодня грязными ходить? А если завтра все выключат?» «Если завтра все выключат, мы машину не сделаем. Блин, ну неужели непонятно? На броневике мы можем ехать, куда хотим. По всему городу и за город, кроме совсем уже бездорожья. И нагрузить можем много». А нам теперь возить и возить, если жить хотим, не как бомжи. Да мы и так уже, как бомжи. И будем всю жизнь как бомжи. Потому что всегда найдутся дела поважнее. А машин в городе брошенных куча. Выберем нормальную, неразбитую. Ну ты чего обиделась? Ну хочешь, поедем на квартиру. Хочу. Может, последний раз в нормальных условиях. Ладно, поехали. Только скорее. Действительно же могут свет отключить. А нам сварка нужна. Быстро, почти бегом перетаскали все барахло из машины в комнатку над воротами. Если кто заглянет, он наверняка в сервис, не в караулку. Так что пусть здесь лежит. Освоившуюся уже белку выпустили во двор. Пусть погуляет. А то нагадит еще дома. Вновь подперли ворота ломом. Запирающегося замка не обнаружилось. Только петли для навесного. Но где его искать? У меня мысль есть. Дима, задумчиво глядевший на кучу мертвяков, подобрал кирпич, грохнул его о дорогу, И обломком начал писать по бетону забора. «Там мутанты! Не открывать!» Корявые кирпичные буквы на грязно-белом бетоне смотрелись достаточно мрачно. «А неплохо. Я бы сто раз подумал, хочется ли мне туда. Надо бы еще зомбаку под ворота подтащить, мордой к посетителю. Обязательно, как иллюстрацию». Веревка так и лежала под трупами, вытаскивать ее не хотелось, и особенно не хотелось браться за те места, которые контактировали с телами зомби. Лучше просто отрезать свободный конец. Вот, теперь хорошо. Перед воротами лежит очень грязная и неопрятная туша с проломленной башкой и обрывком веревки на лапе. Вполне похоже, что еле-еле забили толпой народа одного мутанта. А за воротами еще неизвестно, сколько таких же. Это внушает. Лишь бы патруль на БТР не приехал. А оно им надо. Ремонтные цеха у них и в расположении есть. Чего ради тащиться на окраину и тут лезть в опасный двор с такими иллюстрациями? Искусство — страшная сила. Надеюсь, такая инсталляция вызовет правильные чувства у зрителей. Да уж, впечатление жутенькое. Дим, с фотой? Хотя все равно не поверит, скажет фотошоп. Ладно, поехали уже. середина мая, а мы машину делать даже не начали. О том, что вчера я мечтал хотя бы машину к вечеру починить, я распространяться не стал. Кустая машина неполная, да и день, не ночь. Мы легко преодолели полосу препятствия и скоро уперлись в поток беженцев. Рязанка и раньше была не самой свободной улицей, а сейчас и вовсе хоть тараном расталкивай. Надо было все-таки сначала броневик сделать. Угловатый ржавый нос со свежей сваркой мало располагает, к сомнению, пускать или нет. Но представим, что мы уже на броневике». Проехать 100 метров против потока было просто никак. Вбились в поток, поползли к югу. Хорошо, самое узкое место здесь. Дальше дорога расширяется, за счет обочин, конечно. Но сейчас это никого не волнует. Главное шире. А автомобильные дороги закон убернули следует с точностью до обратного. Чем шире, тем быстрее. Уже через 10 минут мы вышли на развилку возле пединститута. Сбили замок на аварийном выезде. Исход двора, через него выбрались на Руднево и по тротуарам и дворам быстро доковыляли до дома. Во дворе было тихо и пусто, везде валялся какой-то бытовой хлам, по непросохшему газону пролегла глубокая колья, грузовик и не один. Неужели эвакуация? Насмотревшись на московский бардак от тульских властей, я уже ничего не ждал, ни хорошего, ни даже плохого. Впрочем, вряд ли это власти. Колеи узкие, то есть колеса в ряд, а не пары. Это не автобусы и не фуры. Это Уралы и Зилы, а может и БТР. дивизия это старается. Повезло тулякам, тут не 101 ВЧ, как в Москве, а полторы дивизии и арт-училища. И они явно считают город своим домом, но ну и обустраивают жизнь. Что бы я сделал, имея ресурсы дивизии, пусть и урезанного состава, Первым делом укрепил расположение, выставил карантинные посты и наладил патрулирование, чтобы людей хотя бы на открытых местах поедом не жрали. Посты мы вчера наблюдали, на одном чуть не обгадились, спасибо. Следы работы патрулей тоже. Значит, в этом мои мысли с мыслями Камдива и нша совпали. Вторым начал бы обустройство островков безопасности. Для этого нужна территория с прочным забором, куда зомби не пролезут. Это воинские части в городе и оборонные заводы. Ну а третий этап – отправка по городу эвакуационных команд, грузовиков с охраной, чтобы жители могли собрать самое необходимое и безопасно вывести Вот как раз следы такой команды. Значит, наш квартал уже эвакуировали. А что это там такое в конце улицы? В конце улицы, возле выбитого бронетехника и хилого забора школы, лежала куча трупов. Десятка-два. По периметру на обломках мебели и прочих вертикальных кусках мусора тянулась красно-белая полосатая лента. А на ближайшем дереве белел плакат «Не подходить! Не прикасаться! Смертельная инфекция!». Плакат типографский, прибит на дверцу от шкафа и сверху полиэтиленом затянут. Молодцы, позаботились. Рядом с кучей виднелась лужа, от которой мощно несло хлоркой и еще чем-то. Одели бойцов языка ОЗК... Стащили трупы в кучу, а тут, значит, дезинфекцию провели. Стандартное действие. Мы еще в школе на НВП это все проходили. Но почему в других местах ничего этого нет? Теперь уже ничто не мешало нам войти домой, где мы и не толком, но где имелись все удобства. Только подъезд не навать. Впрочем, с оружием это не такая и проблема. Только внимательней чтобы неожиданно никто не выскочил. Впрочем, вряд ли здесь будет много зомби. При эвакуации так и так зачистили. Главное, что толпы не будет. А одиночный для четверых с оружием не сильно страшен. Но не встретился и одиночный. Дверь в квартиру оказалась заперта, значит, не проверяли все квартиры, а собирали желающих выехать. Тоже правильно. Зачем рисковать бойцам лезть в квартиры с мертвяками? Вполне возможно, что вокруг нас полно зомби, но они за закрытыми дверями и никогда уже не вылезут. Куда уж им замок открыть, если из запутавшегося шланга вылезти не в силах. Кстати, этим пользоваться надо. У нас же веревки 200 метров. Ловить мертвяков за ноги и подсекать. А пока дергаются, спокойно зачищать. А то все, донки ходничаем, честный бой на топорах. Пока очередь в ванну, я взял несколько листов бумаги и начал сочинять броневик. Прежде всего против зомби, но и агрессивное поведение живых тоже не исключалось. Понятно, от автоматов надежно защититься не получится. легированного бронелиста никто нам не подкинет. Да с ним и вес получается великоват. 2-3 миллиметра обычной катаной стали, из какой ворота делает По контуру машины уголок или еще что-нибудь прочное. Со всех сторон, даже на колесах. Но мешать снимать колеса оно не должно. Значит надо, чтобы этот боевой бампер снимался частями. На болты его однозначно. И закрепить к раме. Прорезать в корпусе отверстия и сквозь них длинными такими кронштейнами. Кронштейны мягче, чем рама, чтобы гнулись, если что. Или наоборот, связать все это в жесткий скелет. В скелет, наверное, лучше. Типа баги сделать, только на голые ребра закрепить листы брони. А всю прежнюю обшивку срезать. Нет, будет холодно и шумно. Отделку переделывать тяжело и долго. Значит, надо сохранить родную. И двери тоже. Просто на них снаружи приварить те же листы, И ребра жесткости на уровне петель. Этого достаточно. Стекла снаружи прикрыть редкой решеткой, а в случае чего надеть поверх такие же листы на болтах. Но тогда скелет у нас просто бронепояс вокруг машины. Щитки над ним. Потом, очевидно, второй пояс. Надо щитки на что-то опереть. Контур на уровне крыши. По крыше перевязать крест-накрест прутком для жесткости. Кенгурятник спереди. От него связка на контур крыши. Нет, что не хватает. Или лишнее. Ну, пулемет на крыше, это да, не помешал бы. И вообще нам бы БРДН не помешало. Но не в пулемете дело. Вот, например, ухватился зомби за наши решетки. Вот. Мы ж сами ему рукояток наделали. Решетки не годятся. Нужно что-то гладкое, но прочное. И чтобы смотреть было можно. Бронестекла. Броневик инкассаторский. Готовое решение, да. Только не для нашей ситуации. Тяжелый он. Жрет много, ездит плохо. А в грязи... В общем, не надо о грустном. Значит, никаких уголков и прутка. Все по принципу Ил-2. Броня сама себя несет. Повозиться с раскроем придется. Впрочем, можно и по-гробовщицки. Приложить, лишний отрезать. Или как сделает гробовщик, бывший инженером. Приложит картонку, вырежет как надо. А потом по той картонке и стальной лист скроит. В общем, у меня всерьез зачесались руки. Компьютеры, оно, конечно, компьютеры. Но напильник не в детские ручонки шаловливые подвернулся всяко раньше калькулятора.